«Ей-богу, нет!» – просил у вас Петр Федорович на обед. «Хм! Ей-богу!» – так убедительно просил, что выразить не можно. «Что это говорит Иван Никифорович? Уждается меня, как неприятель, никогда не зайдет поговорить, либо посидеть?» Иван Никифорович погладил свой подбородок.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 чтобы я не сошел с этого места, если он там, да и сами посудите, с какой стати мне лгать, чтобы мне руки ноги отсохли. Что, и теперь не верить Чтобы я околел тут же перед вами, чтобы не отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствия небесного. Еще не верить Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принять шаровары и нанковый казакин.